Эх, это Меодов всё со своими часами Торопит всех, не дает предусмотрительность проявить Время терять нельзя, опаздывать нехорошо Ты свое время экономь, а чужое не трогай Разбазаривать не позволю Ну хорошо, хорошо, сколько сейчас времени? Сейчас посмотрим Согласился Меодов и стал смотреть Вначале он посмотрел на трое наручных часов и... Раз, два, три... Загнул три пальца. Потом ткнул лапой в часы напольные, другой в часы настенные и загнул еще два. В довершении один палец оттопырил на лапе с секундомером, после чего убежденно заявил... 6 часов! Это еще почему? Удивился Бада и указал Зоку на напольные часы. Они три часа показывают. Опять же Кукушка. Пу -пу -пу -пу. Точно так же считает. Плохо она считает! В школе, наверное, не училась Или я из-за спины не видно Три у меня только на лапе А еще Кукушкин дом, курант и секундомер Всего шесть Так, так, так А через час сколько часов будет? Неизвестно Если будем время терять, то меньше будет А если найдем часы, которые по дороге потеряли, то их может стать целых семь или даже 8 А если не целых? Не сдавался Бада, поскольку уже прикинул, что в доме больше ни одних целых часов не осталось Будильник, который вы потеряли, у меня, между прочим, на пол восьмого стоял Он за целый час считается Пол восьмого не бывает Мы его не потеряли Мы его специально выкинули, чтобы он спать по утрам не мешал И тебе всякие глупости не подсказывал А то ты как на него посмотришь, так обязательно что-нибудь скажешь, вроде «пора лапы мыть» или «скоро спать», а то еще давно уборку не делали. нет бы сказать что-нибудь приятное, вроде «без десяти есть» или «гулять без пятнадцати». А, значит, будильник был плохой. А какие часы, по-вашему, хорошие? Если, конечно, не брать в расчет того, что они мне подсказывают. Хорошие часы должны быть большие, он как эти. Указал Зок Мёдов на напольные часы. Чтобы времени много было». В больших часах больше времени помещается, поэтому всегда есть запас С ними и на обед не опоздаешь, и с обеда еще рано уходить Опять же они хороши, когда поспать подольше хочется Или, например, в гостях сидишь, всем уже домой пора идти, а тебе торопиться некуда А я, а я, а я больше люблю, когда часы спешат, вот как идти? И Меодов поднял зажатый в лапе секундомер У них стрелка Так и прыгает с такими часами в нужном месте всегда первый окажешься а еще хорошо когда часы желтенькие как комарейка Или с кукушкой какая канарейка «Я про часы спрашивал». «Ты спрашивал, что нравится. А мне вообще-то любые птицы нравятся, только не все в часах живут. Будильник тоже ничего, когда у него звонок отломился, и он не тикает». Мюодов вытащил из портфеля будильник и важно его разглядывал. «Между прочим, как раз два часа можно было бы поесть». «Да не может быть, чтобы два». И Бада уставился на циферблат. «Дай-ка его сюда. Два часа давно было». «Э, да это же мой будильник». Только он сломался и стоит, починить надо Ничего подобного Во-первых, это теперь мой будильник Я его по дороге нашел А во-вторых, зачем его чинить Когда он такое хорошее время показывает Давай лучше обедать Да Послушай, Зок, поесть, конечно, надо, я не спорю Но ведь у него стрелки надолго застряли Нельзя же все время обедать, надо иногда и поужинать Отдай мне часы Я тебе за них что-нибудь другое дам Я признаю, что твой будильник самый лучший оказался и конкурс выиграл. Я тебе за него первое место дам. Вот это да! Повезло! Зоки с восхищением поглядывали на знаменитый будильник и гордого Мюодова. Ну давай. Что? Ну давай меняться, не жадничай. Мне будильник, тебе первое место. И есть пойдем, я сам с утра голодный. А. Зок Мюодов сдался. Он утвердительно кивнул и было протянул бади будильник, но вдруг хлопнул себя по лбу, И показал на циферблат «Нет, Бада, пока рано, сам видишь, еще не время»